5. Вечер. Пять. Один. Охлаждение. до Нить бы Гумилев, по всей видимости, был безумно влюблен в ванну Горенко, хотя стихи, которые она писала ему, не очень ему нравились. «Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи», — вспоминает Ахматова. «И пока они были плохи...» Николай Степанович со свойственной ему неподкупностью и прямотой говорил мне это. 25 апреля 1910 года они обвенчались. По словам Аманды Хейт, которая познакомилась с Ахматовой в последние годы ее жизни и стала, можно сказать, ее официальным биографом, семья Анны считала, что этот брак обречен, и никто из ее родственников на свадьбу не приехал. Анна очень обиделась. А после свадьбы я оставалась только удивляться поведению Гумилёва. Гумилёв — страстный исследователь. Он часто уезжает за границу, оставляя Ахматову в одиночестве. Он обожает Африку и заводит романы с другими женщинами. И однажды эти два увлечения весьма эксцентричным образом пересекаются. Анна поселилась у свекрови в селе Слепнёво Тверской губернии, примерно на полпути между Москвой и Петербургом. Свекровь не совсем понимает, зачем сын привез эту долговязую девицу. Дома ее называют египтянкой. В семье мужа она чужая, невестка из нее никакая, но теперь уже ничего не поделаешь. На самом деле, «моей египтянкой» называл Ахматову в письмах к ней «Амадео Мадильяни, увлекавшейся египетским искусством. А в «Слепневе», как пишет Ахматова в «Воспоминаниях», Тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и, как им тогда казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье».